Данилыча, так называли дядю Сашу соседи, я знала с детства. Добрый такой мужик, отзывчивый, о чем не попроси, обязательно поможет. Жил он этажом выше нас, жил себе дожил, да, работа на заводе, жена, сын Вовка, довольно-таки поздний и долгожданный. И вот однажды печальная новость, супруга Данилыча собрала вещи, да и ушла от него к молодому любовнику, Взяв с собой десятилетнего сына. сынка. Все вокруг, конечно, дядю Сашу жалели. Жену осуждали, мол, чего этой стерви не хватало. Сам Данилыч очень тяжело переживал разрыв. Раньше-то выпивал только по праздникам. А тут частенько начал к бутылке прикладываться. В итоге запои, пропуски работы. И как следствие, увольнение с завода. Нет, окончательно сосед все-таки не опустился. Конечно, уходил периодически в астрал, но потом вроде как возвращался к жизни, подрабатывал, то там, то сям, руки-то золотые, не пропьешь. Да и соседям помогать не забывал, хоть жизнь его и потрепала, а не озлобился наш Данилыч. Так прошло лет 7 или 8. я институт окончила и наконец-таки начала жить одна. Родители переехали за город, в дом, оставшийся от дедушки». «Самостоятельная жизнь, она, конечно, хороша. Да только в квартире, как назло, все стало ломаться и выходить из строя. Папу каждый раз вызывать не хотелось. Друзья вечно заняты. Вот и бегала на второй этаж. Помоги, дядь Саш». «На тебя вся надежда». Он не отказывал. Придет, улыбнется. «Что, — скажет дочка, — у тебя случилось? Показывай, разберемся». Денег не брал, от бутылки тоже отказывался, стеснялся, видимо. А вот если обедом предложу накормить, с радостью соглашался. Помню, болтали с ним за столом подолгу, он все сокрушался, что сына своего Вовку совсем не видит, скучает очень. Вот так и жили и поживали, пока Данилыч не пропал, просто ушел однажды, утром из дома и больше не вернулся». Из родственников у него только старенькая мама оставалась Она разумеется пыталась искать, в милицию ходила Там заявление вроде бы приняли Но когда узнали что да как, отмахнулись Пьянствует, дескать, где-нибудь, проспится, придет Несколько недель не было соседя ни слуху, ни духу Но однажды он вдруг объявился Вот о его появлении, собственно, я и хочу рассказать «Итак, представьте себе, суббота. Раннее раннее утро. Еще не до конца рассвело. Я мирно сплю в своей кровати, даже не помышляя о том, чтобы проснуться. И тут стук в окно. Живу я на первом этаже, к несчастью, располагающемся очень низко. В окно ко мне можно без труда заглянуть, а при желании и залезть тоже. С тех пор, как стала проживать одна, мечтала установить решетки». Но как-то времени этим заниматься не было. Да и денег, честно сказать, не хватало. И вот стук, громкий такой, скакивай в ужасе. Ну, думаю, дождалась незваных гостей. Не пора ли 0-2 набирать. Однако с милицией почему-то решила повременить. Осторожно подошла к окну. Шторку с опаской приоткрыла. Присмотрелась и из души сразу камень упал. Стоит на улице Данилыч, живехонький, смотрит на меня. Рукой машет и вроде как улыбается даже. Вид у него. В тот момент я почему-то отметила. Изнеможенный какой-то. Жалкий. Впрочем, оно и понятно. Не весть где человек скитался столько времени. Падение ел толком. Откуда тут красоте взяться? А чего ко мне ломятся? Так ключи должно быть от квартиры посеял. Вот и решился постучаться по старой дружбе. В общем, пытаюсь жестами ему объяснить. Заходи, мол, я тебе дверь сейчас открою А он не с места Все так же стоит, улыбается Не понимает, думаю Дядь Саш, кричу Ты стой там, только не уходи Я сейчас к тебе выйду Сама бегом в прихожую Ноги в кроссовке сунула, куртку первую попавшуюся набросила и во двор Выбегаю, нет никого По двору прошлась, потом вокруг дома Ни души. Поднялась на второй этаж, долго звонила в дверь соседа, не открыл никто. Допился, должно быть, бедолага Данилыч до чертиков. Решил в прятки со мной поиграть. Что ж делать? Рукой махнула и пошла дальше досыпать. Но, проснувшись, позвонила маме и рассказала про странный случай. Та, выслушав мой рассказ, несколько секунд помолчала, затем же спросила. «Доча, а ты ничего не перепутала?» «Может, это не он был, а?» Я ей «Да ты чего? Разве я Данилыча не узнаю? Он собственной персоной, будь уверена!» После этого маман тяжело вздохнула и произнесла «Ты все-таки обозналась, Юль. Нашли вчера дядю Сашу, мертвого. Мама его звонила, просила помочь с похоронами. Позже я узнала подробности случившегося. Труп Данилыча нашли в каком-то овраге». Смерть, как установили эксперты, была недавней. День или два назад, не более. Но все тело было покрыто гематомами и различными ранами. Что произошло, я до сих пор не знаю. Можно лишь предположить, что соседа где-то насильно удерживали, избивали. Кто? Зачем? Теперь мы уже вряд ли об этом узнаем. Да и мало ли случаев. Кстати, на поминках я разговорилась с Волкой, сыном дяди Саши. Он рассказал, что в то утро, о котором я говорила выше, его тоже разбудил сильный удар в окно. Сбешенный парень вскочил с кровати, открыл окошко и выглянул на улицу, уже приготовившись, одарить щедрой порцией сложного мата того, кто в такую рань посмел потревожить его покой. Но во дворе стоял отец. Вовка уверял, что не мог перепутать, ибо очень хорошо помнил, как выглядит родитель. Парнишка обрадовался. Оказывается, он и сам давно хотел возобновить отношения с папой, но мать по непонятным причинам противилась. Крикнул, чтобы отец никуда не уходил и побежал на улицу. Надо ли говорить, что когда он спустился, во дворе никого не оказалось. Всем привет, ребята, я по поводу комментариев, которые попадают в ролик. Изначально я говорил, что в видео попадают комментарии самые-самые креативные, залайканные, либо же комментарии, которые, ну там, капец, всем понравились. Но как-то код бегемот, пусти меня в видео, звучит не очень креативно, и таких комментариев большинство. Поэтому, ребят, если вы хотите, действительно очень сильно хотите, как вы это пишете, попасть в видеоролик, то придумайте что-то креативнее. И еще одно, ребят, для тех, кто не заходил во вкладку сообщества на моем канале, я анонсировал там первый выпуск, первый выпуск моего нового, так сказать, формата, который выходит завтра вечером примерно часов в 9-10 по Киеву. Вот, снимал я его, честно, всю неделю, безумно затратный формат, конечно, но я думаю, вам понравится, поэтому ждите, закупайтесь продуктами, вкусняшками и... Приятного вам будущего просмотра.